Глава 6. Без армии нет независимости, нет свободы, нет самого государства. Александр Васильевич Колчак. Передвигался я теперь всем придворным на зависть. Аристофан выклюнчил в бухгалтерии для героического, но временно не способного самостоятельно передвигаться начальника. Для меня, то есть. Большое такое кресло, а умельцы в столярном цеху прикрепили к креслу с двух сторон по жерди, и теперь я рассекал по дворцу носимый четверкой гордых от оказанной чести скелетов. Когда Дизель был не занят своим генератором, то он присоединялся к нашей компании и весело цокал впереди шествия, размахивая над головой, привязанной к сабле красной тряпкой которую ему притащили специально для таких выходов Тишка до да Гришка. Даже знать не хочу, где они ее сперли и чья рубаха теперь переобрела модный вырез на спине. Сирены не хватает. Хотя это поправимо. Завывающих монстров и привидений во дворце по пять на каждом углу и по семь в каждом коридоре. А уж около кухни их... Ладно, перебьюсь. Хотя, куда уж еще скромнее? Нет, правда. Наслушавшись от придворных о своих подвигах, когда я собственноручно уложил полторы сотни страшных разбойников, кинувшихся на меня с топорами в том кабаке, я немного загордился. Но вот когда я случайно подслушал Беса, зама цеха осинизаторов, в захлеб расписывающего нашей начальнице прачечной, Как батюшка стат секретарь, как схватит горы Горыныча за хвост, да как давай им махать во все стороны. А тот только верещит и едва успевает огнем по врагам пулять. Но батюшка секретарь на чешуйчатого этого и внимания не обращает. Знай себе, терема до церквушки в пыль разносит. Вот тогда мне как-то неловко стало. Набегут еще за автографами, а у меня и так дел полно. А если фанатки-поклонницы объявятся? Это же все тогда, Варя же весь дворец обнулит под самый корень, а то и ниже. Вот в таких хлопотах и раздумьях у меня и прошло утро. А прямо перед обедом на дворцовую площадь нас выгнал Кощей. Сам-то он, конечно, покушал, ну а мы... «Люди подневольные, ничего не поделать, потерпим». На зевак придворных царь-батюшка только повел строгим взглядом и через минуту на площади осталась только наша славная и героическая канцелярия во главе с таким же начальником. «Отойдем!» – буркнул Кощей, и мы, недоуменно переглядываясь, зашагали за ним по травке к центру будущей площади имени всенародного Кощея-батюшки. «Ваше Величество, а, Ваше Величество!» Я первым не выдержал и махнул скелетом, чтобы они подтащили кресло поближе к нему. «Ничего, что я сижу?» «Ага, спасибо. А чего это вы затеваете, а?» «Можете другим не говорить, только мне на ушко. А то мне нервничать и сгорать от любопытства пока вредно. Так вы бы пожалели пострадавшего за общее дело, да и объяснили бы...» «Гюнтер!» Рявкнул царь-батюшка, не обращая внимания на мой вопрос. «Где те два бойца, что я велел сегодня сюда к обеду доставить?» «Я кушать не буду», — донесся шепот Михалыча. «Спасибо, сыт, а вы уж как хотите». «Опять твои что-то натворили?» — тихо спросил Коломдай у Аристофана, а тот только пожал плечами. «Гюнтер покосился на нас, фыркнул». И, достав из кармана жилетки золотой свисток, Том над двумя пальчиками поднес его к накрашенным губам. Вскоре раздался нарастающий топот, и перед царем-батюшкой по стойке смирно предстали два скелета. «О, да это же мои старые знакомые!» «Кеша и ты!» Кощей пощелкал пальцами. «Государь!» – тихо подсказал Гюнтер. «У второго имени нет!» Кащей с неудовольствием глянул на меня. «Виноват, Ваше Величество!» – развел я руками. «Замотались и забыли совсем. Разрешите?» «Угу». «Боец!» – я ткнул пальцем в скелета, лоб которого украшал красный знак бесконечности. Это я сам ему нарисовал фломастером, помню. «Боец!» «За героизм и заслуги перед царем-батюшкой, как почетный драконоборец!» «Отныне ты будешь носить гордое имя!» «Гордое имя!» «Имя, блин, гордое!» «Васька!» — шепнул Михалыч. «Гемодробосфенус!» — подсказал Аристофан. «Буй тур! возразил Колымдай. «Антуан!» — вздохнула Маша. «Уанито!» — тон ей вздохнул Гюнтер. «Клац! Клац!» предложил Дизель. «Славное имя – Георгий, победитель дракона!» Торжественно закончил я и пояснил для малокультурных. «Был такой святой!» Тху! Сказал Кощей и потянул меч из ножен. «Ну пусть Жора тогда! Ну чего вы, ваше величество! Жора – классное имя! Да, вам не все равно, по большому счету!» Тху! Повторил царь-батюшка с лязгом возвращая меч на место. Я облегченно вздохнул. А вот так у нас, при тотальной диспотии, шаг в сторону от генеральной линии и голова с плеч. Кеша, и ты, хм, Жора! Снова начал торжественно кощей. За проявленный героизм он покосился на меня. Короче,. «Назначаю вас генералами моего войска!» «Готов!» — вздохнул дед. Гюнтор жаловался, что весь коньяк закончился. «Видать, Кащеюшка на самогонку перешел. Вот тебе и результат!» «Белая, блин, горячка!» — уточнил Аристофан. «Это кто же ему такой классный самогон подогнал?» «Она проклятущая!» — подтвердил дед. «Нам бы не на эти мелочи размениваться, а сразу двинуть к Парижу за коньяком. Эх, не уследили мы, сгубили царя-батюшку!» «Цыц!» Циц! беззлобно отмахнулся царь-батюшка. «Пора моему царству армией обзаводиться!» «Ага!» – закивал Михалыч. «А генералы уже есть, считай, и армия имеется!» «Ты, Михалыч, старый стал, что ли?» покосился на него Кощей. «Все ворчишь, да в мои гениальные планы не веришь. Ты бы валерьянки попил». «Знаешь, какие сейчас лекарства дорогие?» Тут же взвился дед. «Да откуда тебе? А я на свое жалование не то что валерьянки, даже мухомора для настойки купить не могу». «Ну, началось», — поморщился Кощей. «Государь, Прервал их Колымдай. «А что вы про армию говорили?» «Будет тебе армия, генерал!» Торжественно кивнул Кощей. «Развелось генералов!» Тихо пробурчал Аристофан. «Полковник, государь!» Поправил Кощея Колымдай. «Ну, как хочешь!» Хмыкнул царь-батюшка. «Было бы предложено!» «Да он пошутил, ваше величество!» Завопил я. «Кому еще генералом быть, как не вашему верному Колымдаю? Так что даже не сомневайтесь, настоящий генерал он у нас. Я сегодня же указ вам на подпись принесу». «То-то же!» – довольно проворчал Кощей и иронично добавил. «Ты сам-то не против Колымдай, а?» «Не подведу, государь». Коротко поклонился свежеиспеченный генерал. «Благодарю». «Ну, тогда принимай под свое командование вот этих двух генералов!» Кощей кивнул на скелетов, а вместе с ними и всю армию. Кощей юшка! ласково протянул Михалыч. «Иди ты знаешь куда!» «Ну что ты нас своими загадками?» «Придумал, как вопрос со своей армией решить, так и говори! А то интриги тут крутишь, все никак собой не налюбуешься!» А мы тут стой дурнями перед тобой страдай. Эх, Михалыч! вздохнул царь батюшка, нет в тебе государственного романтизма и чуткости к моменту, и ко мне великому. Чего нет, того нет, согласился Михалыч. Давай уже, хвались. Убьет когда-нибудь мансеньор дедушку, тихо вздохнула Маша, а я к нему уже привыкла. «Да и оладики!» «Начинаем!» – строго оглядел нас кощей. «Всем поднять левую ногу, а правой рукой взяться за ухо соседа, так и стоять!» «Да шучу я, шучу!» – противно захохотал царь-батюшка. «Просто стойте, не вякайте и наслаждайтесь зрелищем и мной великолепным!» «Что же там за самогон такой в натуре?» Тихо и завистливо снова протянул Аристофан. Кащей вскинул руки и опять затянул какое-то многоэтажное заклинание и привычно окутался роем зеленых и синих искорок, напомнив мне, что надо все-таки для новогодней елочки поискать схему для светодиодной ленты, чтобы лампочки мигали. Я много чего в комп свой набил». Вполне возможно, и найдутся схемы. А деталей у меня целая коробка валяется. Там и резисторы есть, и конденсаторы. Отдельно микросхемы лежат. Да и паяльник есть маленький. А с нашим дизелем запросто его к генератору подключить можно. Я зевнул. Завывания царя-батюшки были такие унылые и монотонные, что спать захотелось, как медведю под тот же Новый год. Вдруг все стихло, Кощей опустил руки, потряс ими и выдохнул. «Все!» «Ура!» – обрадовался я. «Пойдемте теперь пообедаем». а голодал внучек!» – озаботился Михалыч. «Да оно и понятно. На одной каше с морковкой жив не будешь». «Глупости вы говорите, дедушка Михалыч!» – фыркнула Маша. «От этого вашего мяса...» Один только запор в мозгах и... и ниже. «Мясо нужно!» – возразил ей Аристофан. «Только много жареного и самогоном». «А где армия?» – перебил наш спор Колымдай. «А, ну да! Похоже, обед опять откладывается». Все вопросительно посмотрели на царя-батюшку. Кощей ухмыльнулся и обвел вокруг рукой. «Будет вам сейчас армия, смотрите!» «Лес вижу!» Дед повернулся в другую сторону. «Поле вижу!» «Вон там далеко, вроде как река блестит. Надо бы, кстати, дорогу хорошую туда проложить». «А больше ничего не вижу!» «Опять шутки шутишь, Кощеюшка!» «Потерпи минутку!» Успокоил его кощей. «О, -о, О! сказала вдруг Маша, а что это там? У нас зрение было обычное, не вампирское, поэтому мы только переглянулись и пожали плечами. Ого! Вампиресса сделала Книксин. Быстро вы, монсеньор, в этом мире к силе приспособились. Ничего, блин, не вижу, протянул Аристофан. Ну, чего там, Маш? Чего? уж Прохрипел Михалыч и стал тыкать пальцем вниз. «Янта, что же деется-то, а?» Земля вокруг холма вдруг пошла рябью. Тут и там, будто волшебные бобы решили одновременно выбраться на белый свет, стали появляться кучи земли, а уже из них бодро выскакивали скелеты и целеустремленно шагали к холму. «Босс!» Заорал вдруг Аристофан, маша лапой куда-то вдаль. «Что за фигня, босс?» Я приподнялся в кресле, всматриваясь вдаль. Со всех сторон на нас накатывала серая волна, покрывая собой окрестные поля. «Скелеты!» — завопил дед. «Ах ты ж, твое величество, растудить тебя до да канделябром!» «А до голову ломаю, что же, Енто, то такого ты задумал, а оно воно как!» «Оригинальное решение, государь!» – поклонился Кащею Колымдай. «И очень по всем параметрам нам подходящее. Тут и самовосполняемость, и преданность, и количество. А сколько вы подняли их, ваше величество?» «Двадцать тысяч. Хватит тебе для начала, генерал!» Скелеты тем временем продолжали пребывать и плотной толпой собирались вокруг холма. Подбегали торопливо, маша руками, ну, костями рук. Подбегали и замирали, становясь впритык к своим будущим товарищам по оружию. Оружие, кстати, было у многих. Сабли, топоры и еще какие-то странные предметы для умершления ближнего своего. Интересно что сами скелеты были чистые. В смысле, никаких тебе зомби с отваливающимися гниющими кусками мяса. Обычные такие скелеты, что сотнями по дворцу у нас носятся. «Благодарю, государь», — снова поклонился Колымдай. «Для первоочередных задач, думаю, хватит. Но в дальнейшем...» «Сколько надо, столько и подыму! успокоил его Кощей. «Это да!» – вздохнул дед. «Мертвых на земле завсегда больше живых!» «Вот вы, ваше величество!» – категорически заявил я. «Вы как хотите, но я официально заявляю. Гений вы у нас! Надо же, мы голову с этой армией ломаем, а вы так изящно и легко вопрос решили!» Вот хоть в неочередную премию мне выдаете, а гений вы и есть, даже и не спорьте. Спорить не буду, кивнул Кощей, но и премию не дам. Заслужи сначала. Ну что, все сбежались на мой зов? Теперь, генерал, становись рядом со мной. Я тебе власть над ними передам. И царь-батюшка снова начал свои песнопения и рукомахательства. А мы тем временем довольно переглядывались и перемигивались. Хорошо, в этот раз все быстро прошло. Колымдай, получив доступ администратора, пардон, получив власть над скелетами, тут же побежал вниз, прихватив с собой Кешу и Жору. Михалыч свистнул Тишку до да Гришку и велел им бежать на кухню, да накрывать на стол к обеду в канцелярии. Ура! Маша заскучала и полетела разминать крылья, описывая круги вокруг холма. А я вдруг задумался над хозяйственными вопросами. «Ваше Величество, а где же вы всю эту банду держать будете? Ну, в периоды мирного затишья, не в поле же их тут оставлять». «На склад загоню на нижних этажах», – отмахнулся Кощей. «Штабелями уложатся, поместятся запросто». А оружие на всех у нас есть? Есть, довольно кивнул кощей. Не зря я запасы годами делал. Это да, согласился я. Складские помещения у вас мощные. Прибавится хлопот Витарамусу. Спасибо за участие, Федор Васильевич. Откликнулся наш кладовщик, досели тихо стоящий в сторонке. Не думаю, однако, что будут проблемы. Наш полковник... Простите, генерал организует бойцов, будут подходить по очереди и получать под роспись оружие сразу на всю роту. А если. Я понял, понял, перебил я его, сразу заскучав. У тебя всегда порядок, я знаю. А вот опять же про генералов. Ваше Величество, надо бы как-то наших полководцев по чину различать, а? Ну, то есть, у нас генерал командует двумя генералами. И какая-то путаница тут сразу ощущается. Может, генерал-майора Календаю дадите, а кеша с жорой в обычных генералах повоюют? Займись этим, кивнул царь батюшка. Ну, все, я тогда пошел. Коих славных скелетов! именовать теперь генерал-майорами, а нашего доблестного Колымдая назначить главой над всеми моими войсками в чине генерал-аншефа», – бормотал я, одновременно набирая текст на клавиатуре. Хорошо, я давно еще шаблоны накидал на все случаи жизни, теперь только сам осмысленный текст вписывай, и все, без всяких этих величеств, ужасных да великолепных. — Нормально, Михалыч. — Генерал-фельдцехмейстер, по мне так веселее звучит, внучек. — А разница какая? — Да никакой. Только пока выговорит Кощеюшка такое, так у него язык морским узлом завяжется. А нам какая-никакая, а забава. — Вредитель ты у меня, деда, — вздохнул я. — Только и нам же языки ломать. Нет, пусть будет аншеф, такое проще запомнить. «Аншеф так аншеф», – согласился дед. «Ботербродик с ветчинкой, пока твоя варька не видит?» «Два». «А двадцать тысяч армии немного ли будет, как думаешь?» «Да, хоть сто тысяч», – отмахнулся Михалыч. «Жрать не просят, стоят себе смирно, ждут, когда на рать позовут». «А я вот вообще, деда, не понимаю, за счет чего они живут-то?» Ну, откуда у них энергия, сила берется, чтобы так активно действовать? А подумать? Еще ум мой гениальный такими мелочами утруждать, — гордо заявил я. Колдовство, понятно. Колдунство, — поправил дед. Только я все равно не понимаю, как именно это работает. Оно тебе надо, внучек. Пусть у царя-батюшки объентом башка болит. Если коротко, то во дворце они от дворца-то силу и тянут. А ежели намного верст отсюда ратоборствуют, а ли еще чем полезным занимаются, то тут их кощеюшка силой своей и поддерживает. Это же какие силы надо иметь для такого? А то, зря что ли, кощей у нас наипервейшим колдуном значится? Федор Васильевич! Из стены за монитором высунулась борода. Лиховид Ростиславович? Хотя нет, дедушка Лиховид по отчеству редко когда назовет, он все больше по матери. Трофим, ты? Я Федь! Домовой Трофим еще год назад сбежал к нам от бабы Яги, хотя я и сомневался, что он сможет прижиться во дворце Кощея. Но ничего, освоился, хлопотал что-то постоянно по своим домовым делам, с Михалычем ругался по поводу правильного ведения хозяйства, пиво по утрам Аристофану таскал, когда тот болел после бурной ночи, да Тишку с Гришкой за хвостики дергал, чтобы не расслаблялись. — Давно ты что-то не заходил, Трофим? Как дела? — Дела мои тяжкие, — вздохнул домовой, — Выбрался из стены и уселся рядом с принтером. «С ень вашими полетами!» «И чего дома не сиделось?» «Вот пойди до у царя-батюшки и спроси», — хмыкнул Михалыч. «Феть, я чего пришел-то?» Домовой неодобрительно покосился на Михалыча. «Слышал я, как вы на дворе страдали, мол, коньяка совсем не осталось». «Ага», — оживился я, — «есть идеи?» Царь-батюшка, если осерчает, так первое дело ему под нос стакан сунуть. А он же небес, самогоном заливаться не будет. Ну, будет, конечно, куда деваться, но безо всякого удовольствия, а на нас потом отыграется. Во-во! затряс бородой домовой, я чего и пришел. Самогону тебе плеснуть, чтобы осознал, как кощеюшке жить тяжело! Снова захекал дед. «Себе плесни!» — пробурчал Трофим и, развернувшись ко мне, зашептал. «Петь, а я тут пару-тройку ящиков и того!» «Нашел давно еще и припрятал до времени, так что...» «Молодец, Трофим!» Я потер ладонь о ладонь. «Обязательно скажу кощею, что это от тебя презент. Сколько, говоришь, три ящика восемнадцать «Осимнадцать». «Сколько-сколько?» — поспешно зашаркал к нам Михалыч. — Это только для царя-батюшки деда, — поспешил пояснить я. — Знамо для царя-батюшки, — кивнул Михалыч. — Однако же пробу снять надобно. И не спорь, Федька, а вдруг там отрава какая? Или, не дай боги, французские монахи у себя в монастырских подвалах спирт святой водой бодяжили, а мы такое кощеюшки поднесем? «Сам ты, отрава, разбудяженная!» – обиделся Трофим. «И шо зимой, когда последний обоз припасы доставил, я самолично из кладовой вашего Гюнтера и того?» Взял на хранение. 18 ящиков я прикинул обычные потребности кощея в ежедневном его процессе восстанавливания нервных клеток. На месяц точно хватит, а там, глядишь, и поставки наладим». «Только внучек», – забеспокоился дед, – «ты сразу все не отдавай, не надо. Я у себя в комнатке ящики поставлю и будем выдавать кощеюшки по необходимости». Через пять минут Михалыч уже наладил караван из пяти скелетов, курсирующих по маршруту «Тайны схрон Трофима, канцелярия» тягающих заботливо прикрытые мешковиной и сладостно намекающий на праздник тихим позвякиванием ящики с лекарством для царя-батюшки. Поблагодарив еще раз домового, я распечатал генеральский указ и потащил его на подпись, прихватив с собой пару бутылок в подарок нашему ужасному, но жутко великому. Не сам, конечно, потащил, понесли меня в кресле. И мне такой способ передвижения начинал нравиться. А Кощея в кабинете не было, и Гюнтер отсутствовал. Я задумчиво глянул на бутылки в руках, ну ни одному же пить. И куда это Кощею мотал? Оказалось, что в тронный зал. Мне опять не доложили, а у нас тут целое мероприятие в процессе оказывается. Аристофан собрал по всем обработанным нами городкам местных главарей, э, то есть начальников наших филиалов, и представил их предгрозные очи Кащея. Кстати, моя идея была, а вспомнят потом только про Кащея. Как всегда. Смысл был в том, чтобы эти наши новые сотрудники поглазили на самого главного командира, познакомились Осознали, на кого работают, а заодно и офонарели бы от его крутости. Я на спектакль не пошел. Отогнал зевак от закрытых дверей зала, в щелку посмотрел. Народу жуть сколько. Ну, придворные понятно, массовку устроили, ажиотаж воплями нагоняют. Но по центру зала и мужиков самой колоритной наружности с полсотни. Я даже удивился. Как это наши успели столько городков за эти несколько дней посетить с профилактическими мероприятиями? А мужики уже до кондиции дошли. Кто на коленях стоит и наши мраморные плиты лбом долбит, а кто и по полу катается, завывая от ужаса и восторга. А Кощей уже на трон с ногами залез и тоже завывает, только сурово так страшно, но торжественно. Это он любит и умеет, ужас на публику нагнать, вот и старается от души. А впереди еще банкет, раздача памятных подарков и сувениров. Я плюнул и скомандовал своим носильщикам транспортировать меня в канцелярию. Потом указ на подпись принесу. Кстати, Гюнтер коньяку больше обрадовался, чем царь-батюшка. Ну, это понятно. Кощей высосет, не глядя, что под нос подсунут. А вот что подсовывать, это уже забота Гюнтера. Хорошо, хоть не расцеловал на радостях. Следующие несколько дней прошли спокойно, в тихих локальных хлопотах. Колымдай с самого утра уводил свою костлявую армию в поле, верст за пять от дворца, и там их и муштровал, истязая до ночи курсом молодого бойца. Я разок сходил к нему поглазеть, и мне хватило. Представьте, поле, тишина, даже птички не поют. Те, кто поумнее, давно уже в другие края мигрировали, а те, кто в воздухе от инфаркта скончался, тех просто в землю втоптали в ходе учебных маневров. Так вот, тишина, но только в том смысле, что кроме вопли и колындая, ничего живого не слышно. А вот армия скелетов издает постоянный шелест, треск и лязганье. Казалось бы, чего там такого? Ага, это когда один скелет, а когда 20 тысяч одновременно выпад саблей делают? Молча. И только оглушающий треск костей над полем. Жутковато как-то. Аристофан со своими бесами и колымдаевским спецназом, отобрав у меня шмат разум, и нещадно эксплуатируя Горыныча, продолжали рейды по городам. На севере они добрались до Старграда, помахали лапами князю Юрию и пошли дальше, а на юге почти подобрались к Кристополю. но там у них какие-то сложности возникли, то ли с Аланами, то ли с Хазарами, я пока не вникал. Маша ушла с головой в дизайн и постоянно в сопровождении дам носилась по дворцу, что-то прикидывая, украшая и изменяя. «Будет нам еще головная боль от этих проектов. Ох, будет!» Дизель крутил рукоять, иногда делая перерывы для встреч с дизелепоклонниками. Михалыч заботился о внучеке, как бы тот не оголодал на царской службе, Тишка до да Гришка помогали ему в перерывах между проказами, а я... А я закопался в бумаге, пытаясь навести в них порядок, а их в связи с переездом накопилось. Все эти доклады разных отделов и служб, доносы этих же отделов друг на друга, заявки, самые срочные, конечно же, по самым разным темам и прочее, прочее, прочее. Я едва урывал по полчасика после еды, чтобы прогуляться на свежем воздухе, а тут у меня еще и кресло отобрали. Пришла злая врачиха Кикимора и, несмотря на жалобные завывания меня, деда и бесенят, сама лично оттащила кресло обратно в бухгалтерию. Так что я теперь ковылял, опираясь на ножные вместо трости, тренируя ногу. Тишина и покой были нарушены визитом царя-батюшки к нам в канцелярию. И ладно бы он, как обычно, заглянул бы на рюмочку другую чая, потолковать о погоде, по делам нашим ценные указания раздать, о дамах посплетничать. Нет, он ворвался, пинком распахнув дверь, громко завывая и прижимая к ушам ладони, а вслед за ним, не менее громко завывая, скакала елька. Михалыч метнулся к себе за бутылкой, а я, прошмыгнув мимо Кощея, вытолкал ельку в коридор и покрепче захлопнул за собой дверь. «Убью!» – тихо сказал я ей. «А да за что, батюшка?» – начала было она, но я, не слушая, погнал ее в сторону своей квартиры. «Вот, Варюш!» – указал я на юную Кикимору, когда мы вошли к нам. Опять довела царя батюшку до нервного срыва. «Эдак мы никакого коньяка на него не напасемся, а хуже того, можно ненароком под его горячую руку, а то и саблю попасть». Варя только отмахнулась, усаживая ельку за стол и подвигая к ней миски с кренделями, пряниками и пирожками. «Вот что! Я стал напротив ельки и тяжело двумя руками оперся о ножны. Сейчас молчишь!» чтобы я ни звука от тебя не слышал, а то мы только к Новому году до сути доберемся. А чего я? Взвыла и тут же умолкла Кикимара, получив отвари под затыльник. Киваешь или мотаешь головой? Понятно? Кивок. Молодец, кушай пряник. Что-то случилось? Возмущенный взгляд. Понял, пардон, конечно же случилось. Вот тебе карандаш, бумага, пиши. Елька замотала головой, выскочила на середину комнаты и стала жестами показывать, что карандаш ей и нафиг не нужен что она и так нам подробно покажет, как тяжела жизнь у молодой специалистки, как вот буквально сегодня утром она, распределяя сотрудников на работы, с ужасом обнаружила, что тех работников у нас с Аристофанов хвостик, а надо как минимум с хвост Горыныча. И что же делать молодой несчастной девушке, посвятившей себя службе царю-батюшке, настолько, что даже о личной жизни подумать некогда». «Вон да, Вича Санька из кузнечного цеха подходит такой ромашку, подсовывает под нос, а сам другой рукой хватает прямо...» «Про это не надо? Как скажешь, батюшка-секретарь?» Мы с Варей уселись на лавку, а Елька продолжила показывать нам героическую, но полную грусти и печали пантомиму по мотивам служебных страданий. Вот иду я, батюшка, завываю от обиды незаслуженной, от происков врагов лютых, от судьбы моей. Ближе к делу? Да куда ж ближе-то? Ближе только речка глубокая, с берегами илистами, с водой ледяной, дык и то паразиты утопиться не дали. Повеситься хотела, чтобы позор свой смыть, а все мыло в душевых потырили. Как же тут вешаться? Чем веревочку-то намылить при таком административно-хозяйственном разгильдяйстве? Сам придушишь? Это да, это ты можешь, другого от тебя и не жду, кормилец ты наш. Все-все, батюшка, сразу к делу и перехожу, как скажешь. Вот только выслушай сначала грусть мою девичью, что я тебе даже словами описать не могу, поскольку велел ты мне, сиротинушке, молчать и не вякать. Короче говоря... Тех мужиков, что к нам на работы с соседних деревень пригнали, стало катастрофически не хватать, с Елькиным-то размахом, и побежала она к царю-батюшке попросить еще рабочей силы подкинуть. Все. Только вот так вот все Елька у нас не может. Ей драма нужна мирового масштаба, трагедия, чтобы вокруг все рыдали и замертво падали от ее горестных воплей. А служебную записку написать – нет, это никак невозможно, потому что в том азарта нет, огонь служебный в душе не разгорается, трудовой пыл тела не охватывает, стены не рушатся, земля под ногами не расходится и вообще все вы тут дураки и ничего в творческом процессе не понимаете. «Иди наверх», – приказал я Ельке. «Собери работников, а по пути заскочи на кухню». Пусть вынесут на площадь бочонок, нет ни вина и ни пива, не перебивай, бочонок кваса, а к нему закуски легкой, кренделей там и прочей всячины, а я сейчас подойду. Елька ускакала, а я повернулся к Варе и вздохнул. Вот как с ней работать, а? Замотался ты совсем, Феденька, прильнула ко мне супруга, и дома совсем не бываешь, бедненький. Все торчишь в своей канцелярии с бесами и их бесовками. А я тут одна маюсь, все глазки уже с тоски повыплакала по тебе и Ироду. Вот сейчас как!» «Ой, Варюш, пора!» Я торопливо чмокнул жену. «Люди ждут, надо бежать!» «Я и правда скоро бегать, а не ковылять начну от такой жизни!» Когда я вышел из ворот на Дворцовую площадь, там уже собралось с полсотни мужиков, растерянно переминающихся с ноги на ногу возле бочонка и нескольких корзин, накрытых рушниками. «Здорово, рабочий люд!» – поприветствовал я, доплетясь до них. «Здравствуй и ты!» – тут последовала короткая пауза. «Боярин? Барин? Господин?» «Батюшка, стат-секретарь! подсказала Елька. «Присядем, потолкуем», – предложил я, подавая пример и устраиваясь на травке. «Не обижают вас тут? Платят исправно? С кормежкой не шалят?» «Грех жаловаться, батюшка», – осторожно прогудел крупный мужик, усаживаясь рядом с вочонком. «Платят хорошо, еда добрая, только…» «Говори, говори, не бойся!» «Мы тут одно дело делаем, и если что-то вредит этому делу, то надо поправить». «Да не то, чтобы вредит!» Мужик полез петернёй в затылок. «А только мы не справляемся мы, батюшка!» «А у нас же и хозяйство только на баб с ребятишками осталось. В Поле надо выходить, а твоя егоза...» «Говори!» «Прости, батюшка, но так и заявила нам». Мол, покуда всю хату новому царю не выправим, да красоту вокруг не наведем, то домой она нас не отпустит. Солдат твоих мертвых, прости, Христос, с саблями вокруг поставила, чтобы, значится, не сбежали мы. О как! Да вот же, батюшка! Мы кто землянку, кто шалашек возле холма поставили, там и маемся. Дела... «А вы деревенские все?» «И городские есть, батюшка, но и им домой ходу нет». «Значит так. Откушайте пока маленько, а я вам ситуацию поясню». «Чего пояснит?» – раздался чей-то шепот. «Как головы рубить будут?» – внес ясность другой шепоток. «Да ну, перестаньте!» – засмеялся я. «В общем, так». С этого момента никто вас не волить не будет. Не нравится работа. Возвращайтесь к бабам с ребятишками. Мы других наймем, а вам обиды чинить не будем. Правда что ли, батюшка? Недоверчиво протянул кто-то. Вот можно встать и уйти. Правда, кивнул я. А кто надумает остаться, тем за обиды деньжат подкинем, зарплату повысим. А дворцом пока заниматься не будете. «А как же это?» – завопила Елька. Циц! рявкнул я. «С тобой отдельный разговор будет. Неделю от розах присесть не сможешь. Натворила тут! Это же не просто мужики. Это же соль земли нашей русской. На них все держится. Никакое дело без них не ладится». К работникам с уважением надо, с понятиями. А ты? Каторгу какую-то тут устроила. Да я, батюшка, думала. Вот и помолчи, и еще подумай. Отрезал я. Экий барин строгий, прошептал белобрысый парень из заднего ряда. Зато по правде говорит, заявил тот здоровый мужик у бочки. С уважением к людям, к нам то есть. Так что, мужики, я поднялся. Кто надумает остаться, бросайте пока все эти дела с дворцом и принимайтесь за постройку общежития. Вам здесь работать, вот и стройте себе дом, как вам удобней и уютней будет. Хотите один на всех, хотите на артель, как вам удобней. А чтобы дело быстрее ладилось, я вам в помощь сейчас скелетов пригоню. «Страшные они!» – протянул худющий мужик с надкушенным кренделем в руке. «Тебе же не жениться на них!» – хохотнул тот здоровый около бочки и тоже поднялся. «А скажи, батюшка, а коли надумаю я остаться тут, а можно ли будет, когда-никогда, к жимке домой наведаться?» «Не вопрос!» – кивнул я. «Пять дней работаете, а суббота и воскресенье – выходные. Кто далеко живет – Поможем с транспортом». Мужики возбужденно загудели, не забывая уминать содержимое корзин и запивать квасом. А потом здоровый тот снова обратился ко мне. «Батюшка, э, секретарь?» «Правильно», – кивнул я. «А тебя как звать?» «Да, Иваном и окрестили, а рубяты битюгом кличут». Вот и познакомились. Что спросить хотел?» Прости, батюшка, все оно хорошо. Да, только самим нам никак не справиться с работой, что твоя хозяйка нам определила. Нас тут с полсотни всего, а делов на полтысячи работников. Понял, Иван. Молодец, что сказал. Давайте так, вы сейчас собой занимайтесь, обустраивайтесь, обживайтесь, а я тем временем о дополнительных рабочих руках позабочусь. И еще, если будет вас кто обижать, или вопросы какие появятся, которые с Елькой решить не сможете, то прямо во дворец и идите, и просите меня позвать, понятно? Уважил, батюшка», – поклонился Иван. «А теперь, перед тем, как пойдете дом себе строить, послушайте еще, да внимательно». Мужики затихли и сгрудились вокруг меня. «Работы здесь много, сами видите, я обвел рукой вокруг. И работы этой хватит ни на год и ни на два. Кто захочет, так может прямо сюда и переселяться. Берите жен, детей, стройте избы, да хоть терема, и живите себе в удовольствие, а без работы и хорошей оплаты не останетесь. А кроме того, у кого смекалка есть, вот и смекните». Как у себя в деревне накупить хлеба, птицы, мясо, да сюда свести, да на дороже продать. Хоть своим товарищам продавайте, хоть во дворец. Во дворец, кстати, очень много надо завозить каждую неделю. И молоко, и масло, и творог, да и от зерна и птицы не откажемся, а по цене не обидим. Вот и смекайте, мужики, пока я более смекалистых не нанял. «Так это что?» – уточнил белобрысый парень. «Это получается, что я свою маньку могу сюда привести и дом свой с ней отстроить?» «Ну да». оплатить сколько надоть?» «За что?» «За землю!» – удивился он. «За защиту? Эти, как их там, подати?» «А ничего не надо!» – улыбнулся я. Первые три года для всех новых поселенцев земля бесплатная. Хоть огород возле избы разводите, хоть вон поле пошите. Да и охранять мы вас будем сами. Пока не зажиреете, а вот потом... Ну, это обычное дело, заухмылялись мужики. Но первые три года... Никаких поборов, решительно сказал я. Убьет меня кощей, и Агрипина Падловна еще и землю на могилке утопчет покрепче. Ельку, слушайтесь, сказал я на прощание. Она у нас хоть специалист и молодой, но грамотный. А горяча докричит да много, так это ради общего дела, а не из личной вредности. В общем, я был доволен беседой, и теперь спешил к кощею посоветоваться как бы нам привлечь побольше людей на нашу стройку века. Только до Кощея я не дошел, а был перехвачен Михалычем, насильно усажен за стол, накормлен, напоен, а потом еще и обруган на сладкое. Хорошо не побили. Ты, Федька, если себя не жалеешь, суетился возле стола Михалыч. Так хоть меня старого пожалей. Ян же мне с Иван Палычем поминальный стол готовить. Да и яму под твою могилку я никому не доверю рыть. Сам буду, слезами обливаясь, от радикулиту злого маясь. От да ладно тебе, дед, ну чего ты завелся? А того, взвился дед в сотый раз. Негоже самому стат-секретарю императора нашего Кощеистого с мужиками разговоры вольные вести. Не почину, ента, Федька, нашел перед кем политесы разводить. Дед, вот ты у меня умный, а иногда как скажешь, так мне стыдно за тебя становится. А ты меня не стыди. Ишь совестливый какой нашелся. Я тебе дурню, мудрость свою за бесплатно раздаю. Вот и пользуйся, пока я жив. И пока тебя, Кощенюшка, за самоуправство не пришиб, радуйся! «Янташ, надо такое придумать, три года денежку не брать!» «Вот так бы и говорил», — засмеялся я, а то начал тут. «С мужиками я нормально поговорил, по совести, а орешь ты не от моих разговоров, а от того, что прибыль в казну не пойдет. Что, не так?» «Ну и так», — согласился дед. «А чего это мы копеечку между пальцев упускать должны?» «Так не твоя ж копейка, деда». В казну пойдет, а не в твой кошель безразмерный. А вот и не пойдет, а все потому... Ой, деда, не начинай опять. Я считаю, все правильно я сделал. Пусть люди на новом месте обживутся, добром обзаведутся, укоренятся, а потом можно их будет и налогами душить. Зачем они вообще тут сдались? Сплеснул руками Михалыч. А ли ты город затеваешь тут поставить? «Ну и затеваю», – пожал я плечами. «А чем плохо-то?» «А что, на самом деле, внучек?» Дед подсел ко мне на лавку. «Целый город?» «Ага. И у нас, как у людей будет, не хуже твоих любимых Лондонов и Парижей». «Венеция!» Вдруг вздохнул дед, и глаза его затуманились. «Вот где вольница была, внучек!» «Вот и мы тут свою Венецию построим, а, деда? А и давай!» Вдруг согласился он и пихнул меня кулачком в бок. «А чем мы хуже какой-нибудь там Италии?» «Только Кощей тебя все равно прибьет, Федька!» В этот раз Кощей меня не прибил. Едва я начал рассказывать об этих мужиках, как он заткнул меня жестом, вылез из-за стола своего и, мотнув головой, зашагал в бухгалтерию. А вот там они уже на пару с Агриппиной Падловной за меня и взялись. «Зачем? Вот скажи, Федька, зачем мне красоту холопскими избами портить?» – удивлялся моему непониманию царь-батюшка. «Холм!» На нем дворец, зловещий и загадочный. Во дворце я, великий и ужасный. Все. Ну и не правы вы, ваше величество. Я с опаской выглянул из-за широкой спины главбухши. Вы о производительности труда подумали, а о престиже? Ну, чего мы будем работников издалека завозить, да еще оплачиваем и отпускаем устраивать для поездки домой к родным и близким? Пусть они этих родных сюда тащат и встречаются с ними сколько угодно, без отрыва от производства. У нас же, государь, работы тут ой ой сколько. За месяц, да и за год полностью красоту не наведем. А кроме того, ну вырастет город с вашим дворцом посредине. Что плохого? Все как в приличных европейских городах. Нет, если вы сторонник народного патриархального стиля, так и я совсем не против. Только для полноты картины давайте уволим Гюнтера, перейдем с коньяка на Брагу, вместо плаща вашего импортного ватник вам подгоним, а Михалычу горбушку купим. Будет нам по воскресеньям на площади наяривать, пока мы вокруг терема вашего резного хороводы водить станем. Агриппина Падловна гулко хихикнула, а Кощей, смахнув пылинку со своего черного кожаного плаща, пробурчал. «Ладно, с городом, но что ты там от моего имени всем обещал об отмене налогов?» «Да, Федь», вздохнула бухгалтерша, эй ты что то загнул. Основная прибыль в казну с налогов-то и идет». «Ой, вот только не надо, Агриппина-падловна, мне эти сказки рассказывать. Я вам что, аудитор какой? Любому пацану во дворце, несмотря на его видовую принадлежность, известно, что наш основной доход – это доля от лихих людей. И не надо мне ведомости подсовывать, приберегите их для проверки». «А давай мы его, Агрипинушка, убьем», – задумчиво предложил царь-батюшка. А потом пир устроим поминальный, где Федька главным блюдом будет. С чего бы это мы с тобой кутьей какой-то давились? Давай? Нет, вот ты, Федя, сам посмотри, — отмахнулась от Кощея бухгалтерша и грохнула о стол толстой бумажной папкой с тесемочками. Вот тебе приходы, вот тебе расходы, и там синим по-русски и написано — что без налогов жить ну никак нельзя. «Агриппина, падловна!» вздохнул я. «Ну, мы же взрослые, разумные люди. Ну, скажите мне тогда, а с кого вы раньше налоги брали, пока сюда не перебрались? С волков до зайчика в лесах? Ну, чего вы мне-то байки заливаете?» «Уел тебя Федька, Агрипина! хохотнул Кощей. «А все одно!» С чего бы это нам хоть копеечку малую, а терять? Хотят тут селиться, хрен с ними, пусть селятся, но налоги с первого же дня в казну идти должны. А вот и нет, Ваше Величество. Мало того, мы и зарплату наемным рабочим подымем, а в тяжелых случаях и материально переселенцам поможем. Когда-никогда, а еще и скелетов с бесами в помощь отправим. И охранять за счет казны будем. Что, говоришь, тебе в лазарете от боли давали. Самогон на мухоморах с фильтрацией через поганки? Погоди, величество, задумчиво протянула главбух. Я Федюньке верю. Пока ты в прошлом году на нарах парился, Федор казне прибыль великую привнес. А ты, Федь... «Ну-ка, обоснуй свои идеи!» «Ну, наконец-то, конструктивный разговор. Я вышел из-за спины Агриппины Падловны и стал посреди кабинета так, чтобы одновременно видеть Кащея и ее. Все просто, и, как это обычно бывает у Его Величества, гениально. Налоги мы брать будем, это даже не обсуждается. Но не с поселенцев. «Тише, тише!» Их потом тоже обдерем как липку, когда они у нас обживутся да добром обзаведутся. По моим прикидкам как раз года три на это и уйдет. А потом им уходить от нас с обустроенного привычного места уже сложно будет. Легче налог заплатить. Хм! Кощей почесал череп, взбив корону на сторону. <кanna> да! <кanna> задумчиво протянула главбух. Ага! А вот с остальных мы налоги драть будем с первого же дня. Сами прикиньте, тут же моментально появятся кабаки, гостевые дома, рынок, лавки, мастерские. Поселенцу в его благоустройстве мы поможем и от налогов освободим. Но если он надумает коммерцией у нас заниматься, то об этом мы уже не договаривались, платить придется. Кощей расплылся в довольной улыбке, а Агрипина Падловна, схватив подаренный мной карандаш, начала быстро строчить что-то на листочке, выстраивая ровные столбики цифр. «Моя школа», — гордо заявил царь-батюшка. «Городу быть», — подвела итог своим вычислением главбух. «Ну вот», — я облегченно выдохнул. «Конечно, на первых порах расходы будут, но все это окупится в дальнейшем. Мы же бизнес грамотно ведем, да, Агриппина Падловна? Зачем нам сегодня солидный куш, если мы по чуть-чуть за 10 лет в тысячу раз больше урвем?» «И то, и то надо», – погрозил пальцем Кощей. «Будем стараться, Ваше Величество!» И тут как раз еще один вопрос, чисто производственный. «А как бы побольше работников, а в перспективе жителей нашего города к нам заманить? Нет идей, Ваше Величество!» «Есть!» – кивнул царь-батюшка. «Я зачем канцелярию создавал? Вот и дадим им указания, пусть займутся этим!» «Спасибо!» – поморщился я. «Очень рад стараться, блин!» «Сам нарвался, чего уж!» А если не справишься, сам знаешь. Ласково улыбнулся царь-батюшка, поглаживая эфес своей сабли. Ты, вашество, не смей ценных сотрудников губить. Ступилась за меня добрейшая душа Агрипина Парловна. Мы просто господина Михалыча премии за квартал лишим, а он тогда уж сам отличную работу канцелярии наладит. «Не надо Михалыча!» Я рухнул на колени. «Лучше меня жалования на полгода лишите, но дедову премию не трогайте!» «И это я вовсе не о нашем дедушке забочусь, уж поверьте. Если Михалыча его кровной копейки лишить, знаете, что он нам устроит?» «Нет, лучше вам и не знать. Поберегите психику!» «Вот и договорились!» Довольно кивнул Кощей и вышел из бухгалтерии. «Ну вы чего, Агрипина Падловна?» Я поднялся и обиженно посмотрел на нее. «Что я вам плохого сделал?» «Лучше саблей от Кощея получить», — прищурилась она. «Лучше», — твердо заявил я. «Не боись, Федя, пока я тут деньгами заведую, в обиду не дам. Надо же мне было что-то сказать» пока государь окончательно не разгневался. «Угу!» – все еще обиженно прогудел я. «Ладно, пойду работать».